Глава сорок седьмая Полицейский форт свернул с Новорижского шоссе к таунхаузам. «Ты служишь в полиции и должен ей помочь», — пилила Наталья Громова мужа, сидевшего за рулем. «Кате угрожают, это в ее-то положении! Кошмар!» Капитан Громов слушал жену в полуха. «У него хватало проблем по службе, а тут еще родственникам помогай». Он отчаялся разыскивать неуловимого доктора, потрошащего банкоматы. Если бы ограбления проходили по старинке, просверлили дыру, сломали панель, взорвали газом, грохот, шум, улики, свидетели, так нет же, действуют тихо, в людном месте к банкомату подходит обычный клиент, сунет поддельные бумажки и нет его. О факте преступления банк узнает спустя несколько суток, когда после инкассации обнаруживаются фальшивки. К тому времени преступника и след простыл. Кого ловить? Вот и приходится руководствоваться слухами о том, что махинациями руководит таинственный доктор. Кто он такой? поди разберись. Проверены сотни врачей и десятки ученых с докторской степенью. Вся надежда наткнуться на человека, внезапно обогатившегося за последнее время, и установить за ним слежку. Громов выбил у начальства людей технику, спецсредства. Десять оперативников пашут на совесть под его командой, а результат ноль. Правда, на совесть было в первые дни, а потом пошел шепоток, что Громов заставляет сотрудников дуростью заниматься. а начальство недовольно слышит и на ус мотает. Еще немного, и терпение иссякнет. Операцию свернут. Тогда о перспективе повышения по службе можно забыть на долгие годы. «Кате через неделю рожать, ей нужна охрана. Ты можешь организовать?» Продолжала нудить жена. Громов представил реакцию начальника на просьбу выделить оперативников для сопровождения беременной бабы в магазин. Только этого ему не хватало. «Приехали, выходи!» – пробурчал он, стараясь сдерживаться. Войдя в дом, Наталья чмокнула Катю в щеку, заверяла, что Саша обязательно поможет, и устремилась на кухню, чтобы выгрузить просроченные гостинцы в холодильник. Катя опустилась на диван, с надеждой наблюдая за Громовым. Тот предпочел ходить по комнате. Так легче скрыть недовольство, выслушивая психоз беременной. «Ну, что стряслось?» Глядя в пол, спросил он. «Я была у врача, сделала УЗИ. Срок подтверждают, осталась неделя. Он уже такой большой, такой миленький и ножками бьет». Катя бережно обхватила живот и захныкала. Громов скривился. У него серьезные проблемы, а тут баби слезы. Выждав минуту, он спросил. «Что дальше было?» «Я заехала в торговый центр, а когда вышла к машине, он как, налетит?» У Громова зашел ум за разум. Он думал, что речь все идет о младенце. «Как он может летать?» «Кто?» – удивилась Катя. Громов вздохнул и молча указал пальцем на ее живот. «Он не летает, он ворочается!» – залепетала Катя. «Вот тут, ножкой!» «Да она про мужика с тележкой тебе рассказывает!» Встряла в разговор Наталья, вернувшаяся с кухни. Громов закатил глаза, а Наталья принялась отчитывать подругу. «Катя, зачем ты в магазин сунулась с таким пузом? Я тебе привожу продукты, вот сегодня, например». И женщина начала перечислять доставленные дары, которые еще очень даже ничего. «Я мужу летний пиджак купила», – оправдывалась Катя. «Юра снова стала работать в банке». Наталья заметила обновку на спинке кресла и принялась рассматривать. «Вот этот неплохой, и почем?» «Я этикетку пока не отпарывала, вдруг будет мал». «Недорого. Твоему в самый раз. Это мой ни во что не влазит». «Дамы, может, я поеду?» – предложил Громов. «Куда?» – повысила голос Наталья, отложила пиджак и ласково обратилась к беременной. «Катя, милая, ты просто перескажи, что говорила мне по телефону». — Я и рассказываю. Он как налетит и прижал мою тележку к животу, а сзади машина, и давит больно. — Кто? — издал стон Громов. — Мужчина на парковке. Возможно, ты задела его машину, и он разозлился? — Я не знаю. — Что он говорил? — Сказал, что знает, где меня найти, а еще про врача. — Какого врача? — Он давил тележкой и говорил, что доктору будет плохо без меня. Так и передай. «Доктору станет плохо без тебя?» – вздохнул Громов. «Так и сказал». «Да». «А кто твой доктор?» «Хорошая женщина моего возраста, опытная врач-гинеколог». «Так, а потом что было?» «Он ушел, а я заплакала, у меня руки тряслись, еле домой доехала. Заперлась и позвонила Наташе». Наталья бросилась успокаивать подругу. Женщины обнялись. Громов ходил по большой комнате, бурча под нос. «Доктор, доктор, всюду доктор!» «Чертов доктор его будто преследует, он думает о нем день и ночь». Капитан остановился у книжного шкафа. Неожиданно ему на глаза показалось название «Доктор Живаго». «Вот опять!» – горько усмехнулся Громов. Он вытащил книгу, явно не новую, и раскрыл ее. Под обложкой оказалась аккуратная дарственная надпись «Доктору Юрию Андреевичу Серову». «От Кати». «Что за дела?» Громов проморгался, подозревая, что навязчивое слово могло примерещиться ему. «Нет, так и написано. Катя когда-то давно подарила Юрке книгу, но почему она назвала его доктором?» Из глубин памяти всплыло неясное тревожное воспоминание. Он посмотрел на год издания и обратился к Кате. «Слушай, ты эту книгу подарила Юрке в студенческие годы?» Катя узнала свою подпись и коротко кивнула. «Да, он был студентом, а ты его доктором уже величала, да еще по имени-отчеству». «Так в этом же все дело». «Не понял». Катя улыбнулась и стала объяснять. На первом курсе Серов зачитывался романом «Доктор Живаго». Роман опубликовали в «Новом мире», журнал был на расхват. Серов дождался очереди в библиотеке, таскал с собой потрепанные журналы, читал на лекциях в метро. Его одно время даже прозвали доктором, он же тезка главного героя, Юрий Андреевич, как живага «Юрку звали доктором?» Подшучивали. А через год я увидела красивую книгу в магазине и подарила ему. Мы тогда уже встречались. Настроение у Кати улучшилось. Наталья решила, что муж специально напомнил о расстроенной женщине светлые моменты юности и сама подключилась к воспоминаниям. Женщины наперебой защебетали, вспоминая о далеком прошлом, когда джинсы носили на размер меньше и можно было есть что угодно. А Громов озаботился анализом последних месяцев. Серова поперли с высокооплачиваемой работы, но денег у него меньше не стало, и на лечение Юлия средства нашлись, и новый Мерседес купил, и кредиты выплачивает. Он специалист по информационной безопасности банков и досконально разбирается в работе банкоматов. Громов у него консультировался, но без особого успеха, а Юрка, пользуясь случаем, узнавал детали расследования. И даже посоветовал операцию с привлечением телевидения, которая с треском провалилась. А первый банк, который пострадал, стал именно Юпитер-банк, в котором Серов работал. Громова осенило. Он бросился к женщинам и спросил. «Катя, припомни слова точно. Доктору будет плохо без тебя, так и передай ему». «Ну да». «Да что ты пристаешь по пустякам?» – возмутилась Наталья. Ты лучше спроси как выглядел нападавший может он в розыске разберемся заверил громов и отошел он убедился что угрожали не женщине гинекологу а доктору мужчине а если имели в виду ее мужа так так воспоминания укрепляли шальную версию сиров изменился стал мрачен и скрытен из-за венерической болезни Громов вспомнил, как брат уговорил его пройти медобследование. И в это время кто-то воспользовался полицейской машиной в преступных целях. Он же видел Серова в своей форме в тот день. Якобы брат хотел сфотографироваться. А форма Петухова вообще пропала. Полковник Корнеев рассказал, что в тот день украли специальную краску. В голове выстраивалась логическая цепочка. Краска, фальшивки, банкоматы. Так и есть. Какой же он идиот. Неуловимый доктор – его сводный брат Серов. Первой мыслью капитана полиции было взять и расколоть мошенника. Пусть он его брат, тем значительнее в глазах начальства будет весомость победы. Но, поразмыслив, Громов вспомнил, что старший брат всегда был умнее его. Значительно умнее. Просто так его не расколешь. Одними подозрениями виновность не докажешь. «Нужно выследить мошенника и взять по личным, тогда никакой ум не поможет». Громов сделал вид, что ему звонят со службы, и вышел к автомобилю. В багажнике у него хранилось несколько электронных приспособлений для слежки, специально полученных для расследования важного дела. Он выбрал самое маленькое устройство и позвонил Петухову. «Ты хорошо помнишь моего сводного брата?» «Да, тот самый Серов. Тогда слушай, что надо сделать». Громов подробно объяснил свой план и посоветовал. «Подкарауль его около Юпитербанка». Затем он вернулся в дом и сделал вид, что рассматривает новый пиджак. Даже попробовал его примерить, однако пиджак не сходился на животе. «Не порви, повесь в шкаф в прихожей!» – забеспокоилась Катя. Это ему и требовалось. В прихожей его никто не видел. Он надорвал подкладку пиджака и опустил в образовавшуюся дырку маячок размером с пуговицу. Задвинув зеркальную дверцу шкафа-купе, Громов увидел свое отображение. Приосанился. Не помогло. И дело не в животике, который не желал втягиваться. Больше всего резали глаз капитанские погоны. Стоит заменить их на майорские, и получится совсем другая картина.